Глава 22. Деревенский староста принял дружелюбно и с пониманием. Впрочем, главе тайной канцелярии нигде не отказывали. Слава Генри Вайроса всегда шагала впереди него, перед ним рабели, одного его имени страшились, и его же уважали. Никто не делал столько для государства, сколько канцлер его величества. Сам король понимал это. Пассажиров экспресса расстелили по домам, по семьям, что готовы были принять и оказать помощь не только кровам, но и хлебом, А по настоянию самого канцлера его разместили в пустующем доме вместе с магистром. Староста прислал хлопчиков. Печь растопить, воды натаскать. Его жена притащила кастрюлю на варистых на говяжьей ноге щей и круглый каравай. Сало. Лучок с грядки. Самогон упоительного молочного оттенка. Вайра съел а сам на нервно дёргающегося мага поглядывал. Опрокинул в себя стопку горячительного, поморщился, занюхал рукавом. «Да выступайте, магистр Форд. телефону старосты. Я пока в баньку схожу, прогрею парилку». «Да-да», — рассеянно отозвался тот, воодушевленно выскакивая за стола. Так резво умчался, что даже не оглянулся. Вайрос откинулся на спинку дубового резного стула, отцепил от пояса кинжал, и резким движением вогнал лезвие в стол, тронул ребристую рукоять, залюбовавшись мерцанием аквамаринов. Вздохнул, грузно поднимаясь, и покинул дом, так и оставив кинжал, воткнутым в столешницу. Опасно брать его с собой. Ещё рука дрогнет. Канцлер не был горяч, умел сдерживать и бурлящую ярость, и праведный гнев, и не любил морать руки кровью. Да, они были по локоть в ней, и о некоторых своих решениях и действиях. Нет, лучше вовсе не думать об этом. Вина и так лежала на сердце тяжким грузом. Оно ведь не железное. Шалит временами, напоминает Вайросу, что скоро придет и его час расплачиваться за грехи. В общем, магистр нужен был живым. На самом деле, канцлер мог любому такому магу свернуть шею голыми руками но всё же предпочитал не брать с собой кинжал, если не слишком уверен в своем спокойствии. Отпечатавшиеся в грязи следы от сапог уважаемого мага уводили в сторону от дома старосты, за конюшни. «Эк, тебе тебя понесло», — задумчиво изрек Вайрос, скребя пальцами затылок. Была уверенность, что Форд сразу же побежит связываться со своими, но на деле все выходило иначе, слишком мудрено. Канцлера раздирало любопытство но вместе с ним и досада. Досада от того, что кругом предатели, и все себя считают умнее, простого, необремененного магией человека. Вайрос прислонился к стене конюшни, осторожно выглянул из-за угла. Магистр стоял за постройками, прямо на границе с лесом, и от него исходили мерцающие голубовато зеленые нити. Нити мерцали и подрагивали. Внезапно лопнули, рассыпаясь цветными искрами. Послышалось ругательство. И за ним незнакомые слова, протянутые нараспев. Снова вспыхнули нити. Вайрос скривился, кинул тоскливый взгляд в темнеющее небо и вышел из-за своего укрытия. «А чего это вы, уважаемый, тут творите такое занимательное?» Маг резко обернулся, спуская цепь гудящего боевого заклинания. Канцлер прыгнул в сторону, ловко перекувыркнулся через голову и оказался на ногах. В два прыжка он преодолел расстояние между ним и магом. Увернулся от очередного мощного заклинания и свалил поганца ударом кулака. А кулак у канцлера крепкий, как булава. Не прихлопнул бы, посетовал, качая головой. Но маг быстро распахнул глаза. Канцлер схватил его за грудки и одним рывком поставил на ноги. Скрутил руки за спиной, защелкнул на сухих запястьях непропускающие магию браслеты. Как знал, что брать стоит. «Вы обвиняетесь!» Начал было Ивайрес, да сплюнул на землю. «В бездну прилюде! Процедил, разворачивая мага к себе лицом. «Я прямо сейчас из тебя душу выну. Руками!» «Ты куда, подонок, полез? Власти дырмовой захотелось? Ты же грёбаный магистр! Откуда некроманская привязка? Думаешь, раз я человек, то тупой, как пробка? Да я с такими, как ты!» Закусил щеку изнутри и только ощутив солоновато-медный вкус крови, выдохнул. «Так убей меня!» — закричал маг, вырываясь, но без магии, со скованными руками, что он мог. «Давай, прикончи меня! Всё равно смысла в этой жизни нет! Власти мне захотелось!» — усмехнулся, горько отшатываясь. «Вы все повернуты на власти, на законах, на справедливости!» «А где была ваша справедливость, когда моего сына упокаивали? Что, не помнишь уже?» поинтересовался язвительно. В сверкающих магии глазах плескалась ненависть. «Конечно, это ведь было столько лет назад. Кто вообще помнит зеленого мальчишку, у которого вдруг пробудился дар смерти? Кто ему помог? Ты, король или ваш хвалёный Килон? Никто не помог. Он боролся, но магия оказалась сильнее. Забрала моего сына, обратив чудовище». И кто пришел упокаивать пробудившегося лича? Конечно же, великий неповторимый первый некромант. А где он был, когда мой сын так нуждался в помощи? «Вы», — рычал маг, брызжа слюной, — «горите в аду, ублюдки! Вы забрали моего сына, а я заберу вас всех с собой в могилу!» Вайрос ударил до того, как разъяренный маг успел что-то сделать. Да, в браслетах магия блокируется, но кто его знает. Подхватил бессознательное тело, заваливающееся на бок, закинул на плечо и понес к дому старосты. Под сердцем настойчиво скребло, и душу сжимало тисками. Он вспомнил, вспомнил 16-летнего Микаэля Форда и правда зеленого юнца, у которого вдруг пробудился дар смерти. Тогда еще не было академии, и первые некроманты только начали появляться. И Килан. Как бы ни был силен и могущественен, Сам толком ничего о некромантии не знал. Это потом он изучал, записи вел, основал академию, а тогда был потерян и немного пришиблен. А сколько было таких, как Микаэль, великое множество. Если бы все сломленные тяжелым горем родители начали мстить. Нет, умом все понятно, но магистра все равно было жаль. Не отпустил, не смог, не смирился со смертью сына сколько ему потребовалось мужества, чтобы поднять его вновь. В голове вертелось множество вопросов. Вайрос занес мага в дом, вытащил из карманов все подозрительные предметы, крепко связал и заткнул рот тряпкой. Староста, понимающий чесал бороду, стоя посреди синей в одних портках. «Водки принесите, милейший», — вежливо попросил Вайрас, вынимая из кармана трубку. «И мне бы телефон, связаться со своими нужно». Староста кивнул и скрылся за толстой массивной дверью. Вайрос опустился на скамью, зачерпнул ковшиком ледяной воды из катки и плеснул в лицо мага. «Время собирать камни, магистр. Просыпайтесь». Форд шумно вдохнул, заворощал головой по сторонам тараща глаза, замычал. «Спокойно», — ровно осадил Вайрос, затягиваясь густым едким дымом. «Я сейчас кляп вытащу, а вы говорите». «Только тихо, не то детишек староста разбудим». Мак откинул голову, уткнулся затылком в дощатый пол и кивнул, прикрывая глаза. Канцлер вытащил тряпку. «Если Лич — это ваш сын, то чего же вы так смертельно побледнели, когда его увидели и убить пытались?» Уголки дряблых губ магистра дёрнулись в печальной улыбке. «Я артефакт специально подкинул, но не ожидал, что его и правда найдут». Да ещё и сделают из Микаэля посыльного. Испугался, что его сейчас снова упокоить попытаются. Хотел внимание отвлечь и отдать ему приказ убираться. А тут вы. И зачем же нужен был этот артефакт, если вы сами неплохо личем управляете?» Вайрлс благодарно принял из рук старосты стакан с водкой и махом осушил его. Скривился, так продрала и глубоко вдохнул. «Вы говорите, магистр, я пока в управление позвоню». «Звоните, куда хотите», — усмехнулся маг. Кило но это никак не поможет. У меня много запасных планов. Я все варианты учел. «Знаете, это не просто столько лет вынашивать месть. А ведь второй десяток к концу подходит». Вайрас расхмыкнул, набрал нужный номер и после ответа отдал короткие, но четкие указания. Кого и куда отправить, кого и как задержать. «Так что там с артефактом и местью вашей?» — напомнил, не спуская с мага внимательного взгляда. Артефакт нужен был, чтобы Киллан призвал Микаэля и думал, что управляет им. «Я ощутил его пробуждение из-за нашей привязки, но не имел возможности отдать приказ. Вы всё время находились рядом», — досадливо поморщился маг. «Так за конюшнями вы пытались натравить лича на Киллан и его помощницу?» «Ага, пытался». Кислот озвался несчастный. Только привязка оборвалась. Я попробовал восстановить связь, а тут снова вы. Я ведь не некромант. Мне пришлось использовать накопители с магией смерти, которые вы, к слову, не забыли вытащить из моих карманов. Очень предусмотрительно. Не боялись, что некромант снова упокоит вашего сына? Бесстрастно спросил Вайерс, отпихивая ногой опасные кристаллы подальше под лавку. Форд повернул голову в сторону, поджимая губы. «Я бы поднял его вновь. В любом случае, я уже отправил сигнальный маячок. Ни килону, ни глупому сыну ведьмы не выбраться с болот». Вайрес вздохнул. Как наивно со стороны магистра недооценивать первого некроманта и его преданную помощницу. Не просто помощницу. Целительницу, дочь генерала. «А где же вы мертвую энергию собирали?» и как других убедили содействовать вам. Да разве это сложно?» — улыбнулся маг. «Киллан давно у всех поперек горла стоит. А энергию защитного барьера вокруг мертвого леса брал, прямиком в накопителе. Мне нужно было напитать останки Микаэля силой и создать между нами привязку». «Мне жаль вас», — искренне произнес Вайрос, гася трубку. «Из-за вашей мести могли пострадать невинные люди. «Вот вы говорите, Килон не пришел на помощь вашему сыну. А вы задумывались хоть раз, как непросто было не свихнуться самому Килону. Это его вы держали два года в гильдии, ставя на нем свои дурацкие эксперименты. Вы подвергали его пыткам. А потом, так ни в чем и не разобравшись, кинули его на произвол. Да, он не уберёг Микаэля и еще сотню таких же несчастных душ. Но не сдался и спас гораздо больше». Неконтролируемых выбросов случается все меньше. За последние пять лет ни одного обращенного в лича. И это все его заслуга. Магистр закрыл глаза. «Мне нет дела до других», — прошептал едва слышно. Грудь обожгло горечью сожаления, и Вайрос поморщился. «Вы еще можете помочь все исправить. Отзовите тех, кого послали за Киллоном, а я попробую смягчить вам приговор». «Будем учитывать все обстоятельства и надеяться, что от мертвецов никто сильно не пострадал». «А не получится отозвать», — саркастично усмехнулся маг. «После сигнального маячка мои помощники должны были разлить магию мертвых по всей земле серых топий. Никто не выберется. Не после того, как Киллан использовал выход силы». «Так у них есть дружок», — невозмутимо хмыкнул Вайрас. «Какой дружок?» — нахмурился маг. Ваш сын, вы же не забыли, что он лич, и теперь у помощницы Килона есть артефакт призыва. Вайрос грустно улыбнулся, поднялся с лавки и взял тряпку, чтобы снова заткнуть магистру рот. Слушать его оправдание было мерзко. К тому же он оказался не слишком умен и дальновиден. На все почему? А потому что все недооценивают простого смертного. А ведь канцлер Генри Вайрас, на той канцлер, что все ему известно, что у него всё схвачено и предусмотрено. Некромант был решителен и непоколебим, несмотря на своё состояние. Сам едва держался на ногах, но упокоить лича был намерен прямо сейчас. Это предательство. Ровно проговорила, бросив взгляд на ничего не подозревающего дружка. Он парил в воздухе, развивались полы рваного балахона, блекло сверкали глазницы. Это же просто нежить. Бездушная, без особого разума, подчиняющаяся приказом кукловода, склонная к разрушению всего живого. Тогда чего так сжимается сердце? Почему я смотрю на существо, даже отдаленно не напоминающее человека, но вижу в нем кого-то живого? Печушка, устало протянул некромант, потирая глаза, сейчас не время для сострадания. Дружок, как артефакты твоей сестры. Непредсказуемый опасен. Взрывное устройство с отложенным действием и рвануть может в любую минуту». «Я согласен с ним», — вставил Колин, подняв руку. Он сидел прямо на земле, потому что до дома мы так и не добрались. Начали обсуждение прямо во дворе посреди горы трупов. «И я даже могу помочь». «Сиди уж, помощник», — раздраженно огрызнулась я. «Сам наличие похож». Поджала губы и шумно втянула носом сырой воздух. Дайте мне немного времени, я уверена, выход есть, а выступайте. Колин передернул костлявыми плечами, легко принимая мое решение, и начал подниматься, гремя цепью. Скорее бы уже освободить его полностью. Некроман смотрел мрачно, пытаясь пробудить этим взглядом во мне здравый смысл. Поздно, дружок, уже в моем сердце, как и лохматое зубастое недоразумение, что заинтересованно приглядывалось к мертвецам. Я предпочитала делать вид, что не замечаю, как паразит сживал сапог. Вернемся в академию, посажу на диету. «Ступай», — мягко произнесла я, улыбнувшись. «Тебе следует отдохнуть хотя бы час. Мы ведь не знаем, что ждет нас впереди. А в доме должна быть и вода, и еда». «Я знаю», — скрипнув зубами, отозвался он. Протянул руку и нежно провел ладонью по моей щеке. «Но я безумно боюсь тебя потерять. Молчи». Остановила, прижав палец к его холодным бледным губам. «Ты и так уже накликал на себя проклятие. Да, оно действует медленно, но наверняка. Кто знает, что случится в следующий раз». Некромант без зазрения совести поцеловал мою руку. Я изумленно распахнула глаза. «Ты что творишь? Грязная же! Лечи потом тебя!» Он усмехнулся, шагнул навстречу и быстро поцеловал. «Настолько быстро, что я даже понять ничего не успела». «Хорошо», — вздохнул он, вынуждая меня растерянно моргать. «Даю тебе 10 минут, чтобы договориться со своим чудовищем, но...» «Я знаю», — перебила торопливо. «Если что-то пойдет не так, я не стану мешать. Ты сделаешь то, что должен сделать». «Вот и умница». Он потрепал меня по волосам и, пошатываясь, поплелся к дому. Колин следом, волоча за собой цепь. Я присвистнула, привлекая внимание зеленого колобка, ищущего, чем бы еще таким закусить. «Ты тоже. Давай за ними». Зубастик прискакал ко мне, плюхнулся на лохматый зад и довольно вывалил из пасти язык. Я на секунду прикрыла глаза. «Скачи в дом! Еда там! Понимаешь?» Зубастик подпрыгнул и попытался облизать мою руку. Ну, или оттяпать ее. Я предпочла думать, что все же первое. Из еды у меня ничего не осталось. Но Колобок вел себя так, словно жаждал от меня похвалы и угощения. Задумчиво нахмурилась, И решительно отцепила от юбки пояс. Хочешь, натуральная кожа, приятный цвет и пахнет вкусно. М -м -м. Пояс тут же скрылся в зубастой пасти. Только слюни во все стороны полетели. А теперь скачи в дом. Некромант тебе тоже что-нибудь даст. Я махнула рукой, и зубастик радостно попрыгал к крыльцу. Похоже, ремень ему понравился. Я повернулась к личу, раскрывая потоки. Магия заструилась по жилам, сорвалась сверкающими нитями с пальцев. Хочу поделиться с тобой энергией, вымолвила, прочищая горло от вставшего в нем кома. Ты тоже потратил много сил, помогая нам. Бери, мне не жалко! улыбнулась неловко, будто говорю с живым человеком. Лич медленно поднял кисти, обтянутые сухожилиями, и коснулся фалангами моих пальцев. Сырая магия заструилась по его костям, по жилам наполняя мертвое тело энергией. Глазницы засветились ярче. «Я сейчас хочу попросить тебя, именно попросить», — с нажимом произнесла я. «Не подчиняйся приказам своего хозяина, по воле которого тебя пробудили. Не знаю, возможно ли это, но я верю, что ты слышишь меня и понимаешь». И в следующее мгновение произошло нечто необъяснимое. В воздухе появились подрагивающие голубовато зеленые нити, что тянулись от лича и уходили в неизвестность. Лич коснулся их костяной рукой, натянул и... порвал. Нити рассыпались искрами, и зловещая, клубящаяся мертвая энергия в глазницах нежити погасла. Остались лишь всполохи связи между мной и личем. Я облегчённо выдохнула, усмехнулась, все еще не веря не веря, что Лич выбрал меня и порвал привязку со своим хозяином. «Спасибо», — прошептала, шмыгнув носом. «Спасибо. Ты не пожалеешь о своем решении. Больше никто не станет использовать тебя во зло. Обещаю». Порывиста обняла Лича и отступила. Черты его внешности исказились, на секунду являя человеческий облик. Мальчишка улыбался. «Так благодарна, так искренне, что я не сдержала слез. Видение развеялось. Рядом со мной по-прежнему парил над землей лич, высшая нежить. Но теперь я знала наверняка. Он все понимает. И человеческая часть его сущности никуда не делась после обращения. «Я могу отпустить тебя, подарить тебе покой, если ты этого желаешь, или ты можешь отправиться со мной в академию, быть моим другом и дальше», прошептала, стирая щек, следы слёз. Достала из кармана артефакт призыва, и сжала его в ладони. Мне показалось, Лич улыбнулся. Он развернулся и спокойно полетел к дому, оставляя меня в недоумении. «Что это значит?» — выкрикнула вслед. «Если ты не дашь четкого ответа, придется дружить со мной до самой моей смерти». Лич остановился у двери и распахнул ее для меня, как если бы был человеком. «Ладно», — сдалась я. Сердце радостно подскочило в груди. «Будем дружить. Вернешься со мной в академию». «А я тебя на должность сторожа пристрою. С Марикой познакомишься?» Я продолжала говорить, переполняемое чувствами. Пошла в переднюю, разулась, как полагается, прошла в дом и наткнулась на умильную картину. Некромант сидел за широким столом в столовой, напротив колин, а между ними скакал зубастик, выпрашивая буженину. «Присоединяйтесь», — махнул рукой некромант. Потянулся, взял салфетку и промокнул рот. «Запасов еды у ведьмы на месяц хватит. Можем никуда не спешить». Колин жадно запихивал в рот копченые колбаски, закусывая свежими огурчиками и помидорами в собственном соку. «Я сначала все же умоюсь», — улыбнулась в ответ. «Дружок, ты можешь отдыхать». Лич качнулся и полетел осматривать дом. Я и раньше не чувствовала от него угрозы, а теперь и вовсе расслабилась. Пусть гуляет. «Купальню на втором этаже», — проглотив, выговорил ведьмак в доме все на магических кристаллах работает, так что есть и вода горячая, и тепло, и продукты не портятся». «Спасибо». Благодарно улыбнулась я, присланяя трость к стене. «Мне нужно пару часов, и я буду готов к решению ведьмы», — решительно произнес некромант, скармливая зубастику ломоть хлеба с изюмом. «Нужно поспешить, пока проклятие не добило меня в самый неожиданный момент». Колин замер с куском вяленого мяса в руке, вопросительно вскинув бровь. Для наивного мальчишки он соображал весьма неплохо. «Погодите, так выходит, вы влюблены в нее. Его глаза широко распахнулись, приоткрылся рот. Некромант невозмутимо хмыкнул, а я залилась густой краской. «Жаль», — разочарованно выдал он, скривившись. «А я так надеялся, что у меня есть шанс. Думал, вот сниму проклятие и сделаю повторное предложение, только уже по уму». Я усмехнулась. Так ты хотел снять с меня проклятие, чтобы самому не прилетело? Ну, не только поэтому, — смутился парень. Совесть тоже замучила. Это радует. Я подошла, потрепала его по волосам и направилась к лестнице, ощущая разливающееся на душе тепло. Скоро это безумное приключение закончится, и мы сможем вернуться туда, где всем нам самое место — в Академию Некромантов. Интересно, как там Марика с Адой? ничего не разнесли в наше отсутствие. Отбросила тревогу и вошла в купальню.